Глава третья. Злата. И думать забудь, дочка. От папиного дребежащего голоса хочется поморщиться или закрыть уши. Опять двадцать пять. Я столько раз это слушала, что все его слова выучила наизусть. Сейчас он припомнит мать, обзовет ее крепким словцом, скажет, что я иду по ее стопам и... В общем, снова напомнит мне о надежном парне. И это все сейчас, на праздновании его юбилея. Не понимаю, неужели нельзя подождать? И что его так взбесило? Вспомнила. Вопрос папиного коллеги о моих планах и увлечениях. Важный дядечка приспустил очки и протянул, изображая участие. «А чем вы интересуетесь, Златочка? Что любите?» И как проводите время? Ну, я и ответила, что танцую. Я обожаю бальные танцы и петь люблю. А почему я должна молчать об этом? Я творческая личность, как мама и бабушка. И не стесняюсь этого, поэтому не скрываю. Только для папы мое признание сработало, как спусковой механизм. «Я отправлю тебя в Лондон. Или лучше в Чехию. Нет, в Швейцарию. Там дисциплина лучше. Танцует она». Поет. Все твои друзья-идиоты, подруги-глупые пустышки, а ты сама... Ты шагу не ступишь самостоятельно, ты не приспособлена к жизни, витаешь в облаках. Я умереть не могу спокойно, зная, что у тебя никого нет. Орал он, а я наблюдала за нервно бьющейся на его шее жилки. Я спать спокойно не могу, пока ты болтаешься где-то. И кто такую полюбит? Сверистелку. Мне сложно понять папу, вот честно. Я нормальная девушка, но в его глазах гулящее чудовище, которое каждый день ходит по краю пропасти. И все потому, что я не сижу дома за вязанием, а состою в танцевальной группе и люблю гонять на мотоцикле. Разгульная и пропащая. Вот его мнение обо мне. И он все уши прожужжал мне о парне, надеется, что тот, сможет посадить меня под замок и заставить варить борщи. «Ха! Мне срочно нужен парень. Только где его найти, если всех моих приятелей отец знает?» «Папочка, я не хочу продолжать этот разговор!» Пытаюсь перекричать папу, только все без толку. Его накрывает негодование и делает безумцем опьянение. «Нет, пусть все послушают!» Правильно я дочь воспитываю, а? Надо сейчас что-то предпринимать, так? Потом поздно будет. Правильно я говорю, мужики? Пьяные мужики смущенно кивают, а я сижу, стараясь скрыть пунцовые щеки. Тот важный тип нервно утирает взмокший лоб и пропускает еще одну рюмку водки. Ненавижу пьяные базары. И папиных поддатых коллег тоже. «С меня хватит, папа!» Вскакиваю с места и бегу, не разбирая дороги, от слёз обиды и стыда. «Миша, Вася, быстро её верните!» Слышу его голос за спиной. «Мерзавка!» «Ты что удумала? Я не отпускал тебя из-за стола!» Этим толстым амбалом меня не догнать. Юркаю через калитку и оказываюсь на улице. Слышу, как тяжелые шаги настигают меня и резко разворачиваюсь, огибая забор с другой стороны. Бегу, не разбирая дороги, и застываю, едва не угодив под колеса какой-то старой колымаги. «Господи!» — шепчу, стараясь рассмотреть водителя. Парень молодой, вполне симпатичный, и, судя по тому, как он вцепился в руль, испуганный моим внезапным появлением на дороге. «Ты что творишь, ненормальное! – кричит он через приоткрытое окно, а я прыгаю на переднее сиденье, взбудораженное внезапным планом, прокравшимся в голову. А почему бы и нет? Чем он не мой парень? Отец будет в восторге при виде него. Одна машина чего стоит? Она моя ровесница, как минимум. Да и сам этот... Как вас... тебя зовут? Никита, — холодно отвечает он, окидывая меня равнодушным взглядом. Молотит какую-то чушь про границы наших отношений, а я, пользуясь моментом, его рассматриваю. Его нельзя назвать красивым в привычном смысле этого слова, но притягательным, безусловно. У Никиты красивые глаза цвета теплой карамели, немного выступающий подбородок и очерченные губы, хорошая кожа, покрытая аккуратной щетиной, а еще на нем линяла мятая футболка и стрёмные штаны. Да, отец спускает таких людей в дом только в качестве обслуживающего персонала. А я... я просто с ними не общаюсь. Не потому что гордая и избалованная. Мы разные вселенные и крутимся на разных орбитах. И мне неизвестны проблемы этих людей. Нет, вы не думайте, что я дрянь и циничная гадина. Я родилась в обеспеченной семье и никогда не испытывала нужды, чтобы понимать реальную жизнь. Вот и все. Я сбивчиво излагаю Никите суть своего предложения, встречая вместо похотливого, привычного мне взгляда, равнодушный. Не понимаю, ему не нужны деньги или причина в другом. «Твой папа не дурак, Злата», — вздыхает он. «Он быстро раскусит твою затею. Или он хочет выдать тебя за такого парня, как я?» — прищуривается Никита, широко улыбнувшись. Черт, у него и зубы хорошие, и улыбка красивая. Пожалуй, надо его додавить. Я фыркаю и рассказываю парню о нашей несовместимости, используя красноречивые сравнения про Вселенные, планеты, лед и пламя. Накручиваю на палец спрять, стремясь вызвать в Никите интерес, но он отрезает. «Я никогда не влюблюсь в такую, как ты, циничную, избалованную мажорку». Его слова больно, как отточенный клинок, ранят сердце. Понимаю, что задело парня и получаю заслуженный ответ, но... черт, почему же так неприятно? Мне ведь должно быть пофигу на него, нищеброда в линялой майке. «Это даже хорошо, Никита», — отвечаю нарочито спокойно. «Тогда у нас будут деловые отношения. Давай обменяемся номерами телефонов». Ты подумаешь и надеюсь, согласишься? Мне бы остановиться, но я продолжаю давить на жалость парня, рассказывая ему о маме. С недавнего времени я живу без нее, если быть точной, последние пять лет. Отец застукал ее с любовником и выгнал. Мы с сестрой остались под его опекой, но я отчаянно хотела уехать вместе с мамой на остров зеленого мыса Каба Воспоминание о маме вызывает привычное волнение в сердце, но Никита грубо останавливает мои излияния, отрезая решительно. Я подумаю, Злата. Куда тебе довести? Дворец металлургов, отвечаю, жалея о глупой просьбе и нашей дурацкой встрече.